Книга вторая. Эпоха обширного благоденствия. Часть четвертая. Белый тигр и синяя ворона. Не бойся яростной схватки и помни, малым можно победить великое. Из получений мастеров. Глава седьмая. И вот еще один толстый дармоед, которого принц Казнакрад откармливает на наши денежки. Гнусава раздалось из-под шаткого забора. Это была первая фраза, которой встретили судью при въезде в Нинго. Голос родины, так сказать. Выездной следователь, не меняя выражение лица, неторопливо повернул голову. Он намеревался как следует запомнить говорившего, чтобы потом при случае... Случай, как предполагал судья Бао, не должен был заставить себя ждать. «Гляди, братва, он еще и косится Радостно прокомментировал это движение пьяный солдат в расстегнутом пыльном халате и без шапки, придававшийся безделью в тени окраинного забора. Вообще-то судатиков было трое, и занимались они деянием предосудительным и никак не полагающимся во время несения службы. Явно не в первый раз пускали по кругу объемистый глиняный жбан, где булькало определенно не родниковая вода и не кислое молоко глаз то какой глаз то вороной канцелярский глаз ждет крыса чиновная, что я от страха подохну!» а он еще чучело нашли вместе с ним, заметил другой служивый вообще голый по пояс, зато в залехватке сбиты на затылок форменной шапки «Лоб медный, медной покрышка железная чародей небось эй чародей породей, сотвори-ка нам еще жбан венца!» И острослов довольно заржал, почесывая обеими руками, В лосатую, как у обезьяны, грудь. Судья и Даос молча проехали мимо, не обращая больше внимания на забускалищих вояк. Но в душе судьи уже появился некий малоприятный осадок. Конечно, служивый люд и раньше, тяготясь суровостью гарнизонной службы, бегал в самоволки, приставал к женщинам попроще и не брезговал дешевым вином, а также частенько бивал рожденных в травах. Рожденные в травах, простолюдины но чтобы вот так, с самого утра на виду у всех, опять же неприкрытые намеки на принца и тех, кого Джован содержит. Жище Ваньдалосина находилось неподалеку от городских ворот, так что судья Бао распрощался со своим другом на окраине, пообещав вскоре наведаться в гости. после чего ткнул возницу в спину и поехал дальше, обуреваемый дурными предчувствиями. Улицы нина были на удивл пустынны. лавки павильоны В большинстве оказались закрыты, бродячих торговцев, наперебой предлагавших финики в меду или пирожки с маковой начинкой, вообще видно не было. Зато со стороны центральной части города доносился явственный шум многих голосов. В любом случае, чтобы попасть хоть домой, хоть в канцелярию, куда выездной следовательно меревался наведаться позже, судье надо было двигаться в ту сторону. Подъезжая к площади двух рыб, судья еще издалека расслышал выкрики. «На что будет жить моя семья, если нам второй месяц не дают ни риса, ни денег?» Возмущался кто-то под гуссочувствующих и одобрительных реплик. «Где хлебное жалование? Где денежное довольствие? Что, побираться идти? Не дождетесь?» Толпа подтвердила. «И впрямь не дождутся. Даже ждать и то не станет». «А нам, думаешь, легче?» — взвился высокий паксивый тнырок. «Ты хоть государеву родичу служишь, можешь надеяться на пособление. Глядишь, откроют войсковую житницу или еще что. А мне на кого надежду лелеять? Слыхали, небось, какими податями теперь всех обложили? Невзирая на чины звания. Да я лучше сожгу свою черепичную мастерскую пойду по миру с чашкой для подаяния, чем... Пейте, солдатики, пейте. Тешьте душеньку, не стесняйтесь. Я не Джоу мне не жалко. Да я их зубами, зубами. Кого их? Ну этих, зубами. Ох-то ждется принц Джоу гром из ясного неба. Бунт, горожане, бунт. корнизон нас поддержит. Штуку шелка с каждой поставки. Уж сразу приказал бы. Веревку на шею или в пруд головой. Зубами. Запаленная повозка судьи, изукрашенная золотыми и розовыми лотосами, вывернула из-за угла. И судья в недоумении воцарился на столпотворение, царившее на площади двух рыб. Бурлящая с копища тележек людей и обезумевших от шума собак с лошадьми, кучки яростно спорящих, вовсю дерущих глотку и размахивающих руками ненгостцев. Солдаты гарнизона по большей части без оружия, но и встречались и с копьями с алебардами, перемешку с местными торговцами, ремесленниками, крестьянами, мелкими чиновниками. Причина волнений была ясна как погожий день. Все-таки за годы своей нелегкой работы выездной следователь научился быстро сопоставлять события и делать выводы. А сейчас для понимания сути дела не понадобилось и сотой доли его проницательности. Принц Джоу в очередной раз не выплатил солдатам жалования. То ли коровнородственный Иван снова проворовался, то ли в казнении оказалось денег по какой-либо иной причине, но факт был налицо. Солдаты не получили риса и денег, семьи служивых голодали, оставшись без средств к существованию. И командиры уже не могли, да и не хотели, утихомировать своих подчиненных за подобные шалости джо ван трижды лишался жалованного удела, и трижды государь юнле сменял гнев на милость возвращая нечистому на руку братцы все девять почетных регалий удельного князя запряженный конями экипаж церемониальное платье свирейщиков и флетистов право красных ворот право парадного крыльца дома положенную свиту лук и стрелы топоры секиру и жертвенные сосуды принц жоу кланялся государю, забирал регалии и возвращался в Нинго, чтобы начать все сначала, как, например, сейчас. И не надо было иметь семи пядей во лбу, не помещающуюся под чиновничью шапку, чтобы понять. Надеясь изыскать необходимые средства для выплаты солдатского жалования, Джоу Ван издал указ об увеличении налогов, предполагая, что уж лучше возмущение мирского люда, чем гнев военных. Последствие он его указа по-видимому, совсем недавно обнародованного, был опять-таки на лицо. Лавки мгновенно закрылись. До того вполне настроенные горожане резко проникли сочувствием к несправедливо обиженным солдатам. Кое-кто, а именно абрикосовые флажки, хозяева пятиных заведений, уже приступили к обязательному в таких случаях подпаиванию недовольных вояк. Короче, все это основательно попахивало возможным бунтом и в самом скором времени. Разумеется, В итоге в Нинго будут присланы правительственные войска из ближайших округов. Бунтовщикам, в первую очередь солдатам, не поздоровится. Но не поздоровится за одной и самому Джоу Вану, когда выяснится, что именно явилась причиной беспорядков. Император в очередной раз отстранит своего брата от управления уделом. Подати будут временно снижены. Торговцы и солдаты, которые останутся живы после усмирения, восславят мудрость и доброту сына неба. Такое уже бывало. Разумеется, неизбежные издержки, какие обязательно случаются при волнениях. Ну да что поделаешь, чем-то и кем-то всегда приходится жертвовать. «А не пора ли нам, братки, самим взять тот рис и денежки, что не хочет нам давать Джоумс деимец? Пора! Давно пора!» Еще несколько малоторезвых голосов поддержали Крикуна, но большинство почти заблаго промолчать. Впрочем, это не очень-то смутило Горлопана. «Молчите!» Ваших жен потащат во дворец к равнородственному прелюбодею. Ваших малых детушек заставят помирать на рудниках. У вас самих вырвут последний кусок изо рта, да еще и кангу на шею навесят. А вы и тогда засунете язык в суровное место. Глядите лучше, на каких повозках раскатываются новники проклятого Джоу. Крикун, громогласный детина изрядного росту, в порванном халате со шнуром Тунлина. Тунлин, низший военный чин устремил корявый и немытый указательный палец в сторону экипажа судьи Бао. Однако на этот раз Баламута против его ожидания не поддержали вовсе. И даже наоборот, доходчиво объяснили, что это отнюдь не сановник проклятого Джоувана, а всем известный судья Бао по прозвищу Драконова Печать. Человек честный и находящийся на государственной службе. Так что нечего тут поливать грязью порядочных людей. А если у кого в двачи и он хочет его почесать то пусть возьмет грабли, или засунет туда, куда только что сам говорил. Судьба десятникового языка мало взволновала судью Бао, и доблестный синегун спокойно проследовал дальше, без всяких приключений, добравшись до своего дома. Где и был встречен любимыми женами со слезами радости и упреками в долгом отсутствии. После чего, принимая ванну с дороги, судья и узнал об удивительном появлении на их родовом кладбище могилы Джуна. «Киоманта вызывали!» Всплескивали руками женщины, подсыпая в горячую воду въедских благовоний. «Самого лучшего! Фэншуй Сяньшана, то есть господина Ветер Вода. Открыл он трактат «Книга захоронений», читал-читал и сказал, что более удачного места для могилы и не найти. Счастье! Счастье то какое!» Судья в меру поудивлялся, оценив неожиданно привалившее счастье. Мысленно поблагодарил за работу владыку приказа, едва успел выбраться из ванны, насухо обтереться огромным ухнатым полотенцем и облачиться в чистую одежду. Во дворе нежданно-негаданно раздался взрыв стонов и причитаний, и обеспокоенный Сенегун поспешил на эти крики, дабы узнать, что еще случилось. Почему-то ему казалось, что он уже разучился удивляться.